Глава 2. На четвертом механическом я не был давно, просто не было необходимости. Судя по отчетам, Эрик вполне справлялся. Но отчеты отчетами а нужно хотя бы изредка смотреть своими глазами, иначе быстро потеряешь связь с реальностью и не заметишь за бумажками, что предприятие процветает только в отчетах. С моего прошлого визита здесь явно многое изменилось. Кирпичный забор стал еще выше а наверху появились тщательно уложенные кольца колючей проволоки. Пока я рассматривал забор из-за угла, вывернула пара ратников с винтовками и, не торопясь, двинулась вдоль забора, с подозрением поглядывая на нашу группу. Я обсмотрел в другую сторону и заметил, как за угол сворачивает еще одна пара работников. Вооруженные патрули, причем не внутри территории, а снаружи, по сути, прямо в городе. Однако смелый Эрик поставил здесь дело, смело. — Городские власти не беспокоили? — спросил я его. — Эти патрули им вряд ли понравились. — Пытались побеспокоить, — усмехнулся Эрик. — Бегали тут какие-то, возмущались, требовали начальства. — И чем дело кончилось? — заинтересовался я. — Задержали, установили личности передали людям князя. Больше они не появлялись. — А вообще, почему патрули снаружи ходят? — Внутри невозможно обход сделать, — пояснил Эрик. «Кое-где здания прямо к забору примыкают, а местами проход вроде есть, и не пройти». Я, понимающе покивал и со вздохом сказал. «А все-таки надо этот вопрос как-то решать, причем срочно». Эрик удивленно посмотрел на меня, а Кира, понимающий, усмехнулась. «То, что князь нас здесь прикрыл, совершенно не значит, что мы получили на это дозволение», — объяснил я. «Он сейчас просто смотрит, что мы будем делать дальше. С его точки зрения он сделал нам одолжение» и совершенно неважно, что это диктовалось интересами княжества. «Внутри сложно будет патрулирование организовать», — заметила Эрик Хмуро. «А придется, — мягко сказал я, — и чтобы хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию, сделать это надо как можно раньше, вот прям немедленно. Одно дело, когда мы, по необходимости, исходя из высших интересов княжества, немного нарушили закон. И совсем другое, когда мы демонстративно нарушаем закон и кичась своей безнаказанностью». «Ну, это слишком уж предвзятое толкование», — возразил Эрик. Я посмотрел на него с иронией, и он немного смутился. «Ну да, скорее всего, так и истолкуют», — неохотно признал он. «Организуй патрулирование внутри, насколько это возможно», — предложил я. «А снаружи пусть гуляют люди в штатском. Пистолет в кабуре скрытого ношения ни у кого вопросов не вызовет, а вот военные патрули с винтовками, задерживающие мирных граждан, это по любым меркам слишком». Эрик поморщился, но кивнул. «Все-таки слишком много в нем еще отвольника, ясно ведь, кто все это организовал». Уверен, что Антон Кельмин здесь совершенно ни при чем. Наверняка это Эрик настоял, чтобы все было так, как он привык делать на охранных контрактах. И при этом совсем упустил из виду, что он уже не командир вольного отряда, а всего лишь мирный штатский, которому за пределами наших владений никто не давал права укладывать морды вниз других мирных штатских. «Но пойдем же внутрь», — предложил я. А то они нас упакуют, уже начали присматриваться. В проходной нас встречал управляющий, который в прошлый раз, похоже, уловил мой намек и сейчас опоздать не рискнул. Встреча, однако, немного задержалась, потому что охрана категорически отказалась пропускать нас без предъявления документов. Управляющий, стоящий за турникетом, стрепенулся и уже открыл был рот, чтобы высказать что-то возмущенное, но я остановил его жестом. «Вы нас не узнали?» С любопытством спросил я дежурного. «Мы вас узнали, господин Кеннер», — ответил тот, чувствуя себя не очень уверенно. «Но у нас строгий приказ проверять документы у всех без исключения. Вы же можете оказаться двойником, например». «Очень хорошо», — с удовлетворением сказал я Эрику, доставая пропуск. «Правильно поставил дело, так и надо». «Было бы гораздо лучше, если бы я мог прямо приказывать охране, не высказывать свои пожелания Кельмину». С оттенком недовольства, сказал он, когда мы вышли из проходной и двинулись к новым цехам. «Но ты и так можешь приказывать», — доброжелательно улыбнулся я. «В определенных пределах, конечно, но ведь можешь. А если серьезно, Эрик, служба безопасности всегда подчиняется только главе семейства. Это правило написано кровью дураков, и никакого исключения из него быть не может. Но вот если ты вдруг возьмешься создать структуру, которая будет контролировать службу Кельмина, то я буду это всячески приветствовать». «А Кельмин будет контролировать меня, да? да?» Саркастически усмехнулся он. «Не Кельмин тебя, а его службу твою структуру», строго поправил его я. «Это совсем разные вещи, давай не будем их смешивать. Именно тебя никто контролировать не будет. Как и Киру, кстати. Вы члены семьи, и я не собираюсь оскорблять вас даже малейшим недоверием». Это было чистой правдой. С некоторых пор я запретил духом в поместье следить за Кирой, а после свадьбы — за Эриком. Ну а за мамой и так никто не следил, кем бы я был, если бы стал шпионить за своей матерью. Не говоря уж о том, что у меня вряд ли бы вышло долго следить за высшей. «Но твои подчиненные это не ты, а их я не собираюсь оставлять без внимания», — продолжал я. «Точно так же мне докладывают обо всем, что происходит у Киры. Причем она это знает, и я подозреваю, даже знает, кто мне докладывает». Зайка просто улыбнулся и промолчала. Конечно же, она знает, кто докладывает, а я знаю, что она знает. А еще я знаю, что она знает не всех, кто докладывает, но просвещать ее не собираюсь. Эрик с досадой махнул рукой и не ответил. Впрочем, в эмоциональном фоне у нее никакой досады не было. Скорее всего, он и сам все это прекрасно понимает, и завел разговор об этом просто для того, чтобы напомнить мне, что он самостоятельная личность, а не какой-то подчиненный. В общем-то, я только рад, что он решил немного показать характер семье мне подчиненные как раз и не нужны мы подошли ко второй проходной которая вела в закрытую зону предприятия и здесь охрана была уже гораздо серьезнее впрочем наши пропуска охранников ожидаемо устроили прикажете выделить вам сопровождение господин Кеннер?» — спросил старший смены нет необходимости отказался я полагаю почтенный аксен достаточно хорошо знает завод которым руководит да и господин эрик здесь не непосторонний Ведите, почтенный, рассказывайте, как у вас обстоят дела. Дела обстоят прекрасно, господин Кеннер, уверенно начал управляющий. Небольшие проблемы есть, конечно, но ничего критического. Очень хорошо, почтенный, поощрительно кивнул я. Но что же это за проблемы? Самое серьезное состоит в том, что в настоящее время мы можем выпускать лишь ограниченную номенклатуру псевдомускулов. Дело в том, что они развивают заметно большее усилия, а стало быть, стандартные стыковочные узлы будут для них недостаточно прочными. Мы постепенно проектируем и изготавливаем усиленные узлы, но там сотни типоразмеров, так что это работа надолго. Однако все типоразмеры, используемые в бронеходах, нами уже разработаны и произведены в достаточном количестве, так что на княжеский заказ эта проблема не повлияет. «С нашей продукцией все понятно», — кивнул я, принимая это к сведению. Но князь ведь хочет обновить и легкие бронеходы, вы помните об этом? Разумеется, господин Кеннер, мы уже отправили Ашанинам первые комплекты псевдомускулов для опытной партии бронеходов. Они, как и мы, не стали разрабатывать что-то принципиально новое, а пошли путем модернизации существующей модели, так что их потребности мы знали заранее. А Ашанинам, удивился я, только им? Легкие бронеходы ведь не только они производят, те же водские делают. У Водских даже посерьезнее производство. Я так и думал, что мы будем работать с Богданом. Меня это тоже немного удивило, — отозвал Серик. Но князь приказал работать только с Ашанинами. Стало быть, князь Богданом недоволен и решил таким образом это продемонстрировать, — задумался я. Интересно, почему? Мы шпионов Водских как-то поймали, может, поэтому, — предположил Эрик. Вряд ли, — покачал головой я. «Не того масштаба поступок. Князь его за это самое большое пожурил бы. А ты не спрашивал князя, почему только о Шайиной? «Я не настолько с ним на короткой ноге, чтобы требовать отчета, усмехнулся Эрик. «Тебе он, может быть, и объяснил бы, но тебя не было. А мне он просто приказал». «Да и мне вряд ли стал бы объяснять, чем Богдан провинился», — сказал я, подумав. «Ясно только, что шпион там ни при чем. Они же все друг за другом шпионят. Это у них вроде спорта». «Да и не только они», — заметил Эрик. «Мы только что еще одного выявили. Знаешь, на кого он работает?» Я выражением лица обозначил интерес. «На императора!» — со вкусом сказал Эрик. «Мы сумели проследить встречу шпиона с личным секретарем императора. Я имею в виду старого императора». «А он до сих пор здесь, что ли?» — не понял я. Милость с ним еще не закончила, но сказала, скоро закончен. Там пара недель реабилитации, и все. Здоров, до свидания». — А он тем временем от скуки интересуется тем и сеем, — задумчиво покивал я. — Прям трудоголик. — Ну, пусть пока развлекается. Когда увидит мамин счет, ему сразу станет недоразвлечений. Рискну предположить, что он и оплатит скульпторов из Флоренции. Мама эту идею еще не оставила? — Оставит она, как же, — засмеял Серик. — Приказал убрать все скульптуры, чтобы они ее не позорили. Там теперь только пустые пьедесталы стоят. — Верно ты догадался. Новые скульптуры как раз император и будет оплачивать. — Что-то зудело у меня на краю сознания. Я попытался уловить мысль, но не смог и, с сожалением оставил это. — А что вы со шпионом сделали? — Пока ничего. Решили сначала как следует все проверить, — ответил Эрик. — Это ведь не какой-то человек водских, это уже высокая политика. Мы даже брать его не будем, просто передадим информацию княжьим и людям, и пусть они сами думают, что с ним делать. «Правильно решили, так лучше всего будет», — согласился я. Я собрался уже было спросить, хватило ли помещений для нового производства после выселения арендаторов. И, кстати, вдруг вспомнил давно интересующий меня вопрос. А я еще вот что хочу спросить. Недавно с удивлением узнал, что мы, оказывается, производим полевые рационы, и мне сразу вспомнилась фирма, которая сидела здесь до истории с крысами. Есть ли здесь какая-то связь, и кто к этому приложил руку? «Я приложил», — признал Серик. «Они в результате той истории разорились, но у них осталось оборудование неплохие наработки. Я их рационы и до этого знал. В общем, мы с и решили выкупить 75% их дела. Обошлось это совсем недорого, вот тебе и не стали докладывать. В итоге в отчете все и так отразится, так что я решил не донимать главу мелкой рутиной». «Все понятно?» не захотел мне говорить, потому что это выглядело бы выпячиванием своих достижений и попыткой выслужиться. В общем-то, да, кто-то бы мог и так это воспринять так, что его мотивы понятны. «И насколько успешным оказалось это предприятие?» — поинтересовался я у Зайки. «Весьма успешным», — отозвалась она. «По нашим масштабам доход там не такой уж большой, но мелочью это назвать уже нельзя, и перспектива расширения тоже есть». Наше имя им очень помогло, те ребята с 25% дел уже сейчас имеют больше, чем раньше с полной доли Мне приятно слышать, Эрик, что ты проявляешь инициативу, и проявляешь ее успешно. Будь уверен, вся семья это ценит. Но все же новое направление деятельности – это не мелочь, я настаиваю, чтобы о таких вещах меня ставили в известность немедленно. Я больше не хочу по-дурацки выглядеть перед уважаемыми мной людьми, спрашивая с глупым видом, откуда на коробке с рационом наш герб когда посторонним людям приходится объяснять мне, главе семейства, какие товары мою семейство производит, это не добавляет им уважения ко мне. — Понял, — с виноватым видом сказал Эрик. — Больше такого не повторится. Я просто кивнул в ответ. — Но что мы все не о том? Извините, почтенный, что прервали ваш рассказ. Продолжайте, пожалуйста. Управляющий прокашлялся и продолжил свой рассказ. «Мы, как обещали, в начале лета передали княжеской дружине опытную партию в 10 бронеходов. Из ратного приказа прислали на днях протокол испытаний список замечаний, и сейчас они требуют как можно быстрее запустить серию. Замечаний довольно много, но все они мелкие, мы отработаем этот список в самое ближайшее время». «Княжеские вояки уже провели войсковые испытания?» – поразился я. «А обычно они не особенно спешат. Да они вообще никогда не спешат. Я, конечно, обещал князю, что мы сможем запустить серию к осени, но, честно говоря, был уверен, что так быстро они испытания не проведут. Это же просто усовершенствование предыдущей модели, так что дружина решила провести испытания по сокращенному варианту. И знаете, господин Кеннер, управляющий замялся и понизил голос. У меня возникло впечатление, что они очень торопятся получить новые бронеходы. Настолько, что сократили бы испытания, даже будь эти бронеходы совершенно новым проектом. «Ах, вот как!» Я задумался, пытаясь понять, что это может значить. «Полагаю, почтенный Аксен, вы ни с кем больше не делились этой догадкой». «Разумеется, нет, господин Кеннер», — решительно отказался он. «Это дело слишком пахнет политикой, так что я предпочитаю не болтать. Да и вообще болтовня сокращает жизнь». «Очень разумная позиция», — одобрительно отозвался я. «Так что насчет серии?» «Все практически готово», — уверенно подтвердил управляющий. Почти все пожелания дружины уже отработаны. Как только получим полный пакет документов отратного приказа, сразу же запускаем установочную серию в 50 единиц, а потом переходим на непрерывный цикл производства. Думаю, с документами они тянуть не будут. А еще их представители приватно шепнули мне, что получили распоряжение готовить заказ на тысячу бронеходов с опцией увеличения до двух Однако, не смог сдержать удивление я. «Цех псевдомускулов уже переведен на круглосуточный график», — продолжал управляющий. «С другими цехами пока есть небольшие проблемы, в основном нехватка персонала. Но к тому времени, как мы получим заказ, все проблемы будут решены, и мы сразу начнем перевод завода на круглосуточную работу». «Однако», — повторил я. «Это не инициатива почтенного», — пояснил мне Эрик. «Этого потребовал князь. Перевооружение княжеской дружины должно быть проведено в самые кратчайшие сроки». «Понятно», — сказал я, впрочем, несколько покривив душой. «Происходящее я не понимал совсем». Я оглядел внутренно тянущегося далеко вдали огромного сборочного цеха и надолго задумался, рассеянно рассматривая длинный ряд бронеходов в различной степени готовности. Мои спутники терпеливо ждали. «А знаешь что, Эрик», — сказал я, наконец уловив ускользавшую мысль, — «ты этого имперского шпиона не трогай, пожалуйста, и княжих и людей пока привлекать не надо. Просто удостоверьтесь, что он действительно прямо на императора работает, и доложите мне. Только очень аккуратно не вздумайте спугнуть». Эрик удивленно посмотрел на меня, но спрашивать ничего не стал, а просто кивнул. Я сидел у малой гостиной, нашего крыла и разбирался с производственными планами, когда в дверь заглянула горничная. «Господин, к вам сиятельная Алина Тирина». «Пусть заходит». Я отложил на журнальный столик бумаги и поднялся Алине навстречу. «Рад тебя видеть, Лина», — сердечно сказал я ей. «А я как раз собирался пойти с тобой поздороваться». «Ты почувствовал, что я здесь?» — с любопытством спросила она, усаживаясь в кресло. «А тебя это удивляет, что ли?» От матери рода как-то странно такое слышать. «Меня удивляет не то, что почувствовал, а то, что почувствовал, это именно ты», — немного туманно объяснила она. «Я всегда считала, что на такое способна только мать рода, а здесь ни рода, ни матери, и ты при этом вообще не высший. Мне трудно к такому привыкнуть. Причем источник у тебя любому роду на зависть. Наш вот, к примеру, заметно слабее будет». «А ведь она, похоже, не знает, что на источник настроен не один я, а мы вдвоем с Ленкой. Но раз не спрашивает, то я и не буду говорить. Она и так удивляется. Зачем удивлять ее еще больше? У меня хороший сатурат был, — объяснил я. Помнишь ведь тот сатурат, который мне крыс подарил еще в первый поход? Он же мало того, что прозрачный, он еще и огромный. Мне такого больше не приходилось встречать. Даже те, что из сына камня высыпались, меньше были. Да, с таким сатуратом неудивительно, что источник сильный получился, — согласилась Алина. Но я к тебе на самом деле не просто так зашла. — Есть у меня кое-какие вопросы, а на практике вашей у нас с тобой как-то все не подворачивалось возможность спокойно поговорить. — Да и у меня тоже к тебе вопросы есть, — усмехнулся я. — Вот, например, такой. Ты мне говорил про настройку на другую грань силы, а ты знала, что на самом деле речь идет о том, чтобы просто набрать эссенции. — Интересное слово ты употребил, — задумчиво заметила Алина. Лап- это живицы называет. — Но ты же это слово знаешь, вот и я тоже его знаю. А слово «живица» мне просто не нравится. Для меня оно совсем другое означает. Так вот, возвращаясь к моему вопросу. — Это одно и то же, Кеннер, — Алина встретила мой взгляд, не дрогнув. — Настройка на другую грань силы подразумевает получение эссенции, и процесс получения эссенции выполняет настройку на другую грань силы. Ты можешь сказать и так, и так, разницы нет. — Разницы, может быть, и нет, но для человека, который впервые об этом слышит, эти фразы звучат очень по-разному. «Вот мне интересно, почему Алина сказала именно так. Жаль, что ответа я, по всей видимости, не услышу». «Пусть так», — согласился я. «Вот я вижу, что ты в этом походе добыла эссенцию». «Видишь?» — перебила меня Алина. «Да, вижу». Я с удивлением посмотрел на нее. «Твой отблеск стал заметно ярче. А ты разве не видишь?» «А я пока не вижу», — развела она руками. Я надеялась, что в этом походе получу достаточно эссенции, чтобы начать хотя бы видеть ее отблески, но вот не получилось. Так вот, опять возвращаюсь к моему вопросу. Вообще-то я собиралась сама задавать тебе вопросы. Снова перебила меня она. Я посмотрел на нее с легкой насмешкой, и она сдалась. Хорошо, признаю право хозяина спрашивать первым. Задавай свой вопрос. Мой вопрос таков. Зачем тебе эссенцию? Ты знаешь, что с ней делать? — Нет, Кеннер, я не знаю, что можно делать с эссенцией, — твердо ответила она. — И на всякий случай даже не хочу этого знать, чтобы соблазна не было. И тебе тоже не советую что-либо с ней делать. Если ты будешь ее использовать, то убьешь свое возвышение, или как минимум сильно его замедлишь. Надо как можно больше полагаться на свою волю, а не на заемную энергию. — А ты собираешься в мир полуночи? — Нет, конечно, — она посмотрела на меня с удивлением. Я разве похожа на полную дуру? Мне там делать нечего, и мой тебе совет тоже об этом не думать. Тогда зачем тебе эссенция? В полном недоумении спросил я. Для всех нас когда-то приходит время уходить, серьезно немного грустно ответила Алина. Но чтобы выжить на первичном плане, нужно очень много энергии. Мало кому удается столько скопить. Вот эта эссенции и будет моей подстраховкой на тот случай, если мне не хватит энергии, когда придет мое время. Кто знает? Может быть, как раз эта капля эссенции поможет мне выжить первое время, а там посмотрим. Мы и помолчали, думая каждый о своем. Я только недавно начал действительно осознавать, насколько труден и опасен путь, который мы выбрали, и меня больше не удивляет готовность, с которой высшие бросаются в разные опасные предприятия, чтобы стать хоть чуть-чуть сильнее. «Раз уж у тебя вопросы закончились, то спрошу я», — пробудился от своих мыслей Алина. «Насколько я знаю, у тебя появился хороший артефактор. Могу я им воспользоваться?» «Ты о нем говоришь как о какой-то вещи», — с неудовольствием заметил я. «Клаус фон Абенсберг есть не у меня, а у себя. И договариваться о чем-то надо с ним, а не со мной. Я ему не хозяин». Неудачно выразился извини «Просто если к нему приведешь меня, ты с ним будет гораздо легче договориться». «И наверняка не просто легче, а таким образом он может согласиться и в том случае, когда предпочел бы отказаться. Ну и с моей рекомендацией его работа обойдется, скорее всего, намного дешевле. «Я хотел бы сначала узнать, о чем пойдет речь», посмотрел на нее я. «Ты же понимаешь, что для меня это в любом случае не станет секретом». «Да ты не секрет», — пожала плечами Алина. «Во всяком случае, от тебя не секрет. Давай я расскажу тебе подробно, что я хочу и зачем. Раз ты видишь отблески эссенции, значит, ты видишь, насколько мало я получил от провала». Опасность там серьезная. Чуть ошибешься, он может затянуть, а результат так себе. Вы с Леной на одном только звери получили столько, сколько я не смогу получить от десяти провалов. Судя по ее словам, она не знает, что зверя убил я один. Это хорошо, что она так думает, иначе рано или поздно обязательно возник бы вопрос, откуда Ленка получила свою эссенцию. Проблема только в том, что обычное оружие не позволяет забрать эссенцию. Нам с Ганой уже доводилось убивать там зверей, и мы, конечно, ничего не получили. Даже не поняли, что с них можно что-то получить. Я про это узнала только когда ты отключился, а Лапа объяснила мне, что ты просто перебрал эссенции. То есть тебе нужно оружие с как можно более сильной духовной составляющей. Совершенно верно. Я поговорю с Клаусом, — пообещал я. Но от тебя попрошу ответную услугу. Помоги Клаусу войти в общество. Специально делать что-то не обязательно, просто отрекомендуй при или поддержи, когда надо. Помогу, конечно, — кивнула она за услугу услуга-то не считай, я это и так сделаю, безо всякой просьбы». «Спасибо, Лина», — от души поблагодарил я. «А еще я одолжу тебе на время свой меч, советую взять его за образец». «Страшненький он», — поморщился лина — «и очень неудобный». «Есть такое», — согласился я. «Впрочем, Клаус, возможно, сможет сделать и что-то поприличнее. Просто мой меч рассчитан на развеивание структур. Это благодаря ему я смог проткнуть того зверя, невзирая на его защиту». А обычным оружием, пусть даже и духовным, его, возможно, пришлось бы долго колотить, чтобы щит истощился. «Ты прав, Кен, это важный момент», — согласилась она. «А, кстати, сатурат-то у тебя есть?» — вспомнил я. «Или одолжить?» «Найду», — улыбнулась она.